Вечером забежал Морило. Лансье рассказал про Леонтину. Морило не удивился. Я знал, что она в Париже. Я ее лечил весной. Но, Морис, теперь действительно началось. Парижский комитет освобождения объявил восстание. Меня мобилизовали как врача. Буду перевязывать. Кто вас мобилизовал? Американцы? Полковник Роль, француз. Рабочий котельщик, он, между прочим, проработал два года у Берти. Он коммунист? Конечно. Моило кашлял, смеялся, потирал руки. Потом все поставит на место. Но вы понимаете, Морис, хорошо хоть раз в жизни увидеть на улице порядочных людей, которые занимаются порядочным делом, У Лансье не было сил спорить. Он только попросил у Морило того самого лекарства. Он быстро уснул, но сон был тяжелый. Он кричал во сне. Марта еле его разбудила. Она стояла над ним, раздетая, трясла его и сама тряслась от страха. «Боже, как ты ужасно закричал! Мне снилось!» Он не мог рассказать Марти, что ему снилась Леонтина. Она стояла с растрепанными волосами, медленно поднимала автомат и целилась в него. А кругом никого не было, только серо-синее каменное поле, залитое яркой кровью. Глава 14 Ночью над городом прошла гроза, но она не освежила воздуха. Воскресенье было таким знойным, что повстанцы, заходившие в полутемную прачечную, где помещался капе майора Люка, облегченно вздыхали, хоть несколько минут прохлады. В западных кварталах это был обычный воскресный день. Рано утром горничные прогуливали собачек. Потом показались дамы в черных платьях с молитвенниками. Продавали на улице ханютины глазки, левкои, скользили бесшумно велосипедистки, потрясая фланеров эксцентричными прическами и голыми икрами, на которых были нарисованы швы чулок. Никто не убирал мусорных ящиков возле подъездов, и зловоние портило воскресную прогулку, К тому же ходили слухи, будто коммунисты захватывают мэрии и убивают людей, которых называют предателями. Почтенные люди вздыхали, хоть бы скорее пришли американцы. А на берегу сены сидели невозмутимые рыболовы, все с той же несбыточной мечтой поймать пескаря. Это были философы, и они хотели многое передумать за длинный воскресный день. Иначе выглядели бедные кварталы. Дома были изукрашены флагами, на стенах пестрели воззвания различных комитетов, владельцы кафе позакрывали свои заведения, боялись стрельбы, показывались, и потом исчезали группы партизан. У некоторых были автоматы или винтовки. Иногда проезжал немецкий броневик, То и дело раздавались выстрелы. Прачечная была в глубоком дворе. Ее окна выходили на две улицы. В случае нападения легко было уйти. Лежан выслушивал приходивших, говорил, «Занять мэрию. Роже нужны пулеметы, иначе они не справятся. Посадить снайперов возле вокзала, там проходят грузовики. Сколько у тебя бутылок?» У повстанцев теперь было довольно много автоматов. Были и пулеметы. Вчера они захватили два грузовика с оружием. Но что делать с танками? Необходимо побольше бутылок. Еще вчера Лежан послал Связнова к Фернанду. Горючие есть, подкинь серной кислоты. Бутылки партизаны называли русским коктейлем. Все знали, что это оружие с успехом применялось на Восточном фронте. «Я сняла двух бошей», — сказала Леонсина. Лансье был прав. Ее лицо выражало вдохновение. Впервые она могла сказать все, что передумала, перестрадала, сказать языком огня. Других слов для таких чувств не было. Она помнила тот осенний прозрачный день, когда в последний раз они встретились с Лео. Он говорил, «Меня обещали свести с партизанами, я хочу стрелять, и знаешь почему?» потому что я знал счастье, знал его с тобой. Лео куда-то увезли. Он был слишком доверчив. Всю зиму и весну Леонтина искала людей, которых не нашел ее муж. В конце мая доктор Морило свел ее с одним студентом. Она таскала листовки, и вот она дождалась часа. Она судит тех, кто разбил ее счастье. Роб... Маленький роб. Он задохся от дыма. Она его баюкает. «Мадам, его нужно похоронить!» «Валерий, валера!» «Это ваш муж? Он не ариец?» Париж восстал. И стихия восстания, древняя, как улица этого города, приподымала маленькую мастерицу, которую Лео, шутя, называл «цветком». Парижской мостовой. Командующий германским гарнизоном генерал фон Шольтиц был подавлен событиями. Ему приказали обеспечить свободный проход через Париж 7-й армии. У генерала фон Шольтица 20 тысяч солдат, среди них много эсэсовцев, 80 танков, авиация. С парижской чернью он справится». Но в дело вмешивается политика. Трудно понять, чего хочет начальство. Генерал фон Шольтиц привык воевать и выполнять приказы, а не заниматься дипломатией. Он старался, как мог, остановить американцев. Он командовал корпусом. Не его вина, что в Сен-Ло немцев разбили. А фюрер рассердился и отправил его расхлебывать кашу в Париж. «Я только маленький генерал», — говорит фон Шольтиц, когда его спрашивают, намеревается ли он разрушить город. «Я выполняю приказы...» «Он болен, у него грудная жаба. Он мог бы прожить с такой болезнью еще двадцать лет, не случись с этой проклятой войны». «Париж — уютный город», — говорит генерал французам, — Но у вас много бы и террористов. Еще несколько дней назад все было ясно. Мы не будем защищать Париж. Американцы не будут его штурмовать. Есть договоренность. Мы и уйдем, когда американцы подойдут к предместьям города. Кому на руку между царствие, да только коммунистам. Почему же? Фюрер хочет, чтобы я взорвал мосты. И защищал город во что бы то ни стало. Хотят прислать полтораста танков Великой Германии. Они попросту сошли с ума. Теперь не сорок второй, и я не намерен разыгрывать роль фон Паулюса. Достаточно было глупостей. Мы должны выиграть время. Вот почему. Генерал фон Шольтиц ведет переговоры с господином Нордлингом. Это порядочный человек, он консул Швеции и председатель акционерного общества подшипники SKF. Конечно, генерал чувствует, что швед любит союзников, это нехорошо. Северный человек должен любить Германию. Но шведы вообще играли на двух лошадок, а теперь положение такое, что не приходится привередничать. Лучше господин Нордлинг, чем коммунисты. У Германии осталась одна надежда. Союзники увидят, какую опасность представляют собой большевики, и не пустят красных в Германию. Нельзя разрушить Париж. Это сделает невозможным соглашение».